Глава одиннадцатая «Веди себя тихо, молчи!» — шептала я медведю, поднимаясь по лестнице. «Магистр — это не девочка-студентка?» — мигом расколет. Медведь послушно молчал, хотя я буквально пальцами чувствовала, что высказать мне он хочет многое. Например, поинтересоваться, почему такую приятную соседку мы меняем на какого-то магистра и вообще, куда делся король. На его величество у медведя, похоже, были серьезные планы. Я постучала в дверь. «Входите», — раздался голос магистра рунюра Я открыла дверь и нерешительно остановилась на пороге. Магистра сидел за столом и что-то писал. «Так быстро?» — спросил он. «И так мало вещей?» Учитывая то, что в руках у меня были только кот и медведь, это предположение звучало почти оскорбительно. «Вещи заброшу позже», — сказала я. «Сначала хотела убедиться, что для них есть место». «Место есть». Магистр Ронюр поднялся из-за стола и лениво потянулся всем телом, Видимо, от долгой письменной работы затекли плечи. Жаром с головы до ног, в ушах зашумело. Черт, ну нельзя же вот так вот, без предупреждения. Интересно, он хоть понимает, как убийственно притягательна его грация дикого зверя и исходящее от него ощущение опасности и силы? Вряд ли. Между тем, магистр Рониур вышел из-за стола, сделал короткий взмах рукой, и в стене напротив двери в спальню появилась еще одна дверь. «Это что?» удивилась я. «Какой-нибудь семейный склеп или сокровищница, которую мне теперь можно видеть?» «Не склеп, но что-то вроде сокровищницы. Твоя комната». «Моя комната? Отдельная?» Он распахнул дверь. «Это действительно была комната. Точная копия спальни самого магистра. Огромная кровать, вместительный шкаф, дверь, уходящая в ванну». «А как же все должно выглядеть по-настоящему?» вырвалась вдруг у меня. Какими словами я себя обозвала после сказанного в приличном обществе и не повторишь, но забрать их назад было невозможно. Губы магистра дрогнули в улыбке. «Пожалуй, отдельные спальни несколько рискованно, но вряд ли кто-то это заметит. Комната тайная, войти в нее можешь только ты, и дверь эту будешь видеть только ты. Только я? А вы? Да что ж ты такое, похоже, замужество на меня плохо влияет». «Ни одну глупость не могу удержать при себе». И «Я тоже могу», — признался он. «Но не беспокойся не стану». «Вот уж об этом я точно не беспокоилась. Может, я как раз была бы не против, если бы он заходил в эту комнату». Или вообще снес ее к чертям собачьим. «Ох, хорошо, что из нас двоих ментальный маг — это я». «Переноси вещи и обживайся», — закончил магистр Ронюр. «Вы же сейчас не злитесь?» — спросила я. «Нет, а должен?» «Просто обычно вы называете меня на «вы», а на «ты» — только когда злитесь. «Теперь ты моя жена, и я всегда буду тебя называть на «ты». И тебе неплохо бы начать делать то же самое». «Ну уж нет!» — воскликнула я. Такого я себе даже представить не могла. Я отпустила Рыжика на пол, усадила Медведя в угол и объявила. «Пойду за вещами». Я еще раз окинула свою комнату взглядом. Она мне не нравилась категорически. Впрочем, даже если бы это была лучшая комната во всех возможных мирах, она бы все равно мне не понравилась. «Вы кое-что забыли», — сказала я магистру Рониуру. «Стол? Мне же нужно учиться. Вряд ли женам преподавателей положены поблажки. Я, конечно, могу устроиться с учебниками за вашим столом». «Не надо», — быстро ответил магистр. «Будет тебе стол». Ну что ж, кажется, с моей семейной жизнью все окончательно и бесповоротно ясно. Осталось только забрать свои вещи — и начать влочить унылое существование. Без подружек, друзей, вечеринок. И что самое неприятное, без мужа. Кажется, кое-кто особо везучий в очередной раз вытащил счастливый билетик. Я сходила в свою бывшую комнату, быстро переслала упакованные ермелиной коробки, вернувшись обратно, разобралась с вещами и уселась за учебники. Стол магистра Рониур в мою комнату, как и обещал, поставил. Огромный такой письменный стол. Он шел этой комнате, как коровье седло. Но жаловаться я не стала. В конце концов, я ведь просила, чтобы мне было где учиться, а насчет идеального соответствия интерьеру речи не шло. Я с головой погрузилась в учебу. Из-за бала я пропустила еще один учебный день. Сомневаюсь, что преподаватели отнесутся ко мне снисходительно. Что мы тут делаем? Раздался тихий голос медведя. Ничего себе. А я и не предполагала, что он умеет говорить так тихо, почти шепотом. Живем! с некоторым злорадством сообщила я. Я знаешь ли, замуж вышла. Медведь вздохнул. Судя по окружающей обстановке, не за короля. Вот же черт в древний интриган. Дался ему этот король. Неужели и правда мечтал о месте тайного королевского советника? Не за короля, подтвердила я. И перевернула страницу, давая понять, что обсуждать это я не намерена. В какой-то веке обратилась к нему за помощью и что получила? «Теперь мне, значит, еще и на ваши любовные утехи любоваться». бьет по-больному засранец. «Не будет любовных утех», — рыкнула я. И снова перевернула страницу. Чёрт, да сколько их уже я перевернула. Как раз нужный параграф пролистала. Никакой от медведя пользы, только вред. Я вернулась к началу параграфа и стала читать, старательно вдумываясь в текст. И в этот момент в дверь постучали. На пороге стоял магистр Ронюр. Ты и дальше будешь изображать из себя образцовую студентку Академии или все таки выйдешь поужинать? И зверя твоего покормить не мешало бы. Зверь, кажется, о кормежке не думал. Он развалился на одной из многочисленных подушек рыжим пузом кверху и самозабвенно сопел. Ничто не могло лишить его тяги к здоровому и почти круглосуточному сну, даже какой-то там переезд. А вот я проголодалась. «С удовольствием отужиную с вами, дорогой супруг», — ответила я. Магистр Рониур слегка удивлённо изогнул бровь. «Да кто ж меня вечно за язык тянет? Мне бы, наоборот, постараться как-то сгладить тот факт, что мы с магистром Рониуром женаты, забыть о нем, словно ничего такого и не было. Потому что ничего такого действительно не было. Ни влюбленности, ни ухаживания, ни свиданий, ни поцелуев украдкой, ни предложений руки и сердца, ни пышной свадьбы. Всего того, что бывает у нормальных супругов. А... То, что мы сейчас живем под одной крышей, просто стечение обстоятельств. Так надо для дела. «Извините», — тихо сказала я. «Наверное, я просто проголодалась и несу всякую чушь». Пойдем ужинать», — немного помолчав, отозвался он. Учуяв запахи еды, Рыжик встрепенулся и пули вылетел из комнаты. Журнальный столик в кабинете магистра Рониура снова трансформировался в большой круглый стол, на котором стояла куча тарелок, наполненных чем-то ужасно вкусным. Одну из них — Магистр отдал мне для Рыжика, и тот шустро набросился на угощение, помуркивая от удовольствия. Мы же с магистром ели молча. Кажется, такое уже было, один в один, когда я впервые осталась здесь ночевать. Только неловкости на сей раз было куда больше. «Мне ведь начнут задавать вопросы», — заговорила я. «Вопросы? Про вас и про нас. Как все началось, ну и всякое такое». Можешь говорить, что хочешь. Если мы будем говорить разное, догадаются же. Поверь, мне вопросов задавать не будут. Я улыбнулась про себя. Вот уж правда, могу себе представить, на что нарвётся тот, кто попытается задать магистру Ронеру вопрос о его личной жизни. Я бы точно не решилась. Спасибо, сказала я. За что? За то, что спасли меня от короля. Смутное чувство, что все это уже было. Ну да, точно. В прошлый раз я точно так же благодарила его за дознавателя. Мне кажется, у меня уже выработалась привычка тебя спасать. Буду рад, если больше не придется. Мои щеки вспыхнули. Это что? Упрек? Хотелось забрать назад свое спасибо и высказать магистру все, что думаю. Вообще-то я его и не просила меня спасать и уж точно не настаивала на нашей женитьбе. С ужином мы покончили в глубоком молчании. Магистр Рониур, одним движением руки, очистил комнату от посуды и остатков еды. А я встала и хмуро направилась в сторону своей комнаты. Так и уйдешь, не прощаясь? донеслось вслед. Я обернулась. Магистр Рониур смотрел на меня, как взрослый, на обиженного ребенка, и это разозлило еще больше Я ему не ребенок. Извините, дорогой муж. — язвительно сказала я. — К сожалению, не в курсе, как полагается прощаться фиктивным супругом. Пожелать спокойной ночи? Поправить одеяло? Или нужен поцелуй на ночь? — Поцелуй на ночь? — магистр Ронер удивленно приподнял бровь. — А что, отличная идея? Он шагнул ко мне. Было в его глазах что-то такое, что я невольно отступила, потом еще и еще, пока не уперлась спиной в стену, лихорадочно шаря по ней рукой. «Дверь. Тут где-то должна быть дверь». Он приблизился, не сводя с меня взгляда. В голове панически метались мысли. Хотелось бежать или, на худой конец, упасть в обморок. Безумно долгое мгновение. Я смотрела, как слоняется надо мной его лицо, как приближаются его губы. теплое дыхание скользнуло по подбородку, и магистр едва коснулся губами щеки. И все Всё. всё. «Спокойной ночи, Юлия», — сказал он, выпрямляясь. «Спокойной ночи, магистр», — еле выдавила я и быстро скрылась в своей комнате. «Что это сейчас было?» «Да что бы то ни было, надо хорошенечко запомнить, а лучше где-нибудь записать. Никогда, никогда не шутить при магистре Рониуре. Никогда».